Правила. Ей не за что извиняться. Ранее не должна была заявляться без приглашения. Примчалась сюда со своей благотворительной миссией и ждет благодарности. Она не собирается это терпеть, ей не нужна жалость. Праведное пламя ярко горело, пока есмин не дошла до развалившейся парковой сторожки. К тому времени, как она добралась до Бичвуд-Драйв, оно потухло. есмин тихо закрыла за собой входную дверь, скинула туфли на цыпочках поднялась наверх. «Если ты тревожишься, ты знаешь, как лучше всего поступить». Ма хранила Коран в спальне, обернув его темно-синим шелком. Он содержал не только арабский оригинал, но и английский перевод, и ему была выделена целая полка. В этой комнате, где патологическое накопительство Ма развернулось в полную силу, каждый дюйм свободного пространства подчеркивал его статус. Ясмин, склонив голову, стояла перед полкой. Она уже немного успокоилась. Сколько же лет прошло? Пальцы Ясмин замерли над щелковой оберткой. Сегодня у нее начались месячные. «Если ты тревожишься...» По словам Ма, просто посидев и почитав священный Коран, можно найти ответ на все на свете. Но это всего лишь очередная ее присказка. Эсмин даже не знала, что она здесь делает. Стоит ли выходить за Джо? Можно ли ему доверять? Если бы Ма задавалась более важными вопросами, то, возможно, не обращала бы их к древнему писанию. Она протянула руку и приподняла уголок к ткани. Шелк скользнул между пальцев. Месячно еще толком не пошли. Она всего разок поменяла тампон, да и то, как оказалось зря. крови было не больше чайной ложки. Но существует правила Она села на кровать. Некоторые отрывки она до сих пор знала наизусть. И если хотела таким образом помедитировать, могла мысленно повторить по памяти. Главная польза в том, чтобы прочистить голову. Май считает это чудом, не сознавая, что ответы исходят от нее самой, а не из книги. Ясмин встала и снова потянулась в полке. Да что может случиться? Какая кара постигнет ее, если она подержит в руках бумажный кирпич? Почему ей запрещено трогать эти страницы? Она уронила руку. Не станет она прикасаться к Корану, пока месячные не закончится Нельзя нарушать правила только потому, что они тебя не устраивают. Джо нарушил правила. Тупые, дурацкие правила. Всего лишь печенье не стоит тележки. всего лишь фотка младенца, отправленная благодарной пациенткой, всего лишь секс. Стоит один раз нарушить правила, и уже не сможешь остановиться. Когда думаешь только о себе, когда ведёшь себя эгоистично, то начинаешь верить, что важны лишь твои желания, твои мнения и твои чувства. И тут-то всё идёт наперекосяк, и люди страдают, ужасно страдают по твоей вине. а вот ты где! Рис будет готов десять минут еще. Я испытываю свой новый прибор». Ма выставила перед собой картонную коробку с надписью «Автоматическая рисоварка Лойтран» над фотографией кремового черного котелка из нержавейки. «Ты с ней познакомилась. Познакомилась с Люси. Почему ты мне не сказала?» Ма пристроила пустую коробку на запасной абажур в так и не снятой целлофановой упаковке. Потом стала кружить по комнате и переставлять вещи с места на место, как будто прибираясь. «Ты познакомилась тоже», — ответила она. «Ариф мне звонил. Вы очень хорошо поговорили». «О том, что баба вчера вышвырнул его из дома, он тебе сказал? Об этом он упомянул?» «Не беспокойся», — сказала ма. «Я с этим разберусь». Она покачала головой, подразумевая, что уже взяла ситуацию в свои руки. «Я разберусь с твоим отцом, слышишь?» «У него мозги на бекрень», — сказала Ясмин. «Ариф разрушил свою жизнь», — Ма цокнула языком. «Нет, не беспокойся, все хорошо, все в порядке». «Раз все так хорошо, почему бы мне просто не подняться наверх и не рассказать Бобе прямо сейчас?» «Я разберусь с твоим отцом», — с обиженным видом повторила Ма. Порывшись в ящике комода, Она достала свёрток из коричневой бумаги, перевязанной потёртым шнурком. «Подойди, сядь». Она расчистила немного места на ящике для пледов в изножьих кровати. «Мои свадебные украшения. Я тебе когда-нибудь показывала?» «Нет», — сказал Ясмин. Вот и её ответ. «Она любит Джо, а он любит её. Любовь превыше всего. Никто не знает этого лучше, чем Ма». И она дарит Ясмин свадебное украшение. «Всё золотое», — сказала Ма. «И очень тяжёлое, ты увидишь». Она развязала свёрток и начала разворачивать коричневую бумагу. Внутри лежал красный бархатный мешочек. «Уверена, что они очень красивые», — сказал Ясмин. «Некрасивые», — возразила Ма, потянув за верёвочку. «Уродливые, но дорогие. Хочу продать это уродливое ожерелье и вещи ради денег для Арифа и малышки». «Поможешь? И если пойду я, меня попытаются надуть. Но когда они увидят тебя, умного врача, то не посмеют тебя обманывать». И «Если тебе так хочется», — ответила Ясмин. «Почему украшения должны достаться Арифу? С какой стати он получает выгоду от собственной безответственности? Почему Ма поддерживает только его?» «Смотри», — сказала Ма, — «потрогай, какие тяжелые». Ясмин встала и направилась к двери в спальню. «Пойду прилягу». «Но обед готов», — сказала Ма по-прежнему, взвешивая жерель в руке. «Я приготовила твое любимое — чингри малой карри». «Это любимое блюдо Арифа, а не мое. Это он любит креветки!» — воскликнула Ясмин. «И вообще я не голодна!» «Оставь меня в покое!» Она вбежала в свою комнату и хлопнула дверью.